«Как вам будет угодно», — ответила Вивина. Но при мысли об этом странном отъезде в голосе ее зазвенели слезы. «Я буду считать часы, дни и месяцы, как всегда во время ваших отлучек. Не мели вздору», — заметил он, чуть усмехнувшись. «Путь, в который я нынче пустился, никогда не приведет меня назад. Я не из тех, кто сворачивает с дороги, чтобы увидеться с девчонкой. «Что ж», — сказала она, наморщив маленький упрямый лоб, — «раз вы не хотите прийти ко мне, в один прекрасный день я сама явлюсь к вам». «Зря будешь стараться», — возразил он, шутки ради, поддерживая это препирательство. «Я тебя забуду. Господин мой» тихо сказала вивина под этими плитами спят мои предки и у них в головах начертан девиз который гласит вам дано более мне дано более нежели отвечать забвением на забвение она стояла перед ним чистый пресный ручеек он не любиле Эта простоватая девчушка была, уж верно, самой хрупкой из нитей, привязывавших его к недолгому прошлому. И все же он почувствовал легкую жалость с примесью гордости от того, что кто-то будет о нем сожалеть. И вдруг, порывистым движением человека, который в минуту прощания дарит, бросает или жертвует что-то, дабы снискать расположение неведомых сил или, наоборот, сбросить их иго, он снял тоненькое серебряное колечко, которое когда-то получил в обмен на свое от Жанетты Фоконье, и словно милостыню положил его на протянутую ладонь. Он не собирался возвращаться, он бросил этой девочке всего лишь подачку, право, на робкую мечту. Когда настала ночь, он нашел под навесом свои тетради и отнес их Яну Мейерсу. Большую часть записей в них составляли изречения языческих философов, которые он в величайшей тайне переписал в эти тетради, когда учился в Брюгге под надзором каноника. Они содержали придерзостные мысли о природе души, отрицавшие Бога. Были здесь также цитаты из отцов церкви, направленные против идолопоклонства, но переосмысленные так, что с их помощью доказывалась бесцельность христианского благочестия и церковных обрядов. Зенон был еще неофитом и потому очень дорожил этим школярским вольнодумством. Он обсудил свои планы на будущее с Яном Мейерсом. Тот советовал поступить на медицинский факультет в Париже. Когда-то сам Мейерс прослушал там курс, хотя и не защитил диссертации и не заслужил права носить четырехугольную шапочку. Зенона тянула в путешествие более дальние Хирург-бродобрей Аккуратно спрятал тетрадки студента в укромный уголок, где хранил старые склянки и стопки чистых повязок. Студент не заметил, что Вивина вложила между их страницами веточку шиповника. Молва Позднее стало известно, что он прожил некоторое время в Генте у метроносного приора аббатства святого Бавона, который занимался алхимией. Говорили, будто его видели в Париже, на той самой улице Бюшри, где студенты тайком препарируют трупы и где ко всякому точно зараза пристают сомнения и ересь. Вполне достойные доверия люди утверждали, будто он получил диплом университета в Монпелье, но другие возражали на это, что, хотя он и поступил на знаменитый факультет, однако пожертвовал ученым званием, чтобы посвятить себя одной только практике, не считаясь притом с наставлениями Галлена и Цельса. Рассказывали, будто его узнали в Ланге-Доке, под личиною некоего мага-соблазнителя женщин, и в то же самое время встречали якобы в Каталонии, в одежде пилигрима, который пришел из монс и которого разыскивали по обвинению в убийстве мальчика в Харчевне, облюбованной всяким сбродом, матросами, барышниками, ростовщиками, подозреваемыми в иудаизме и арабами, чье обращение в христианство не внушало доверия. Ходили смутные слухи о том, что он интересуется физиологией и анатомией. И поэтому история с убийством ребенка, которую невежды и простаки относили насчет черной магии и столь же черного разврата в устах людей более сведущих превращалась в операцию, целью которой было влить свежую кровь в жилы хворого богача-еврея позднее люди побывавшие в диковинных странах расцвеченных еще более диковинными вымыслами утверждали будто встречали его в земле агафирсов в краю берберов и даже при дворе микаду греческий огонь изготовленный по новому рецепту который использовал в алжире паша Хараддин рыжебородый в 1541 году причинил заметный ущерб испанской флотилии. Это пагубное изобретение приписали ему, добавляя при этом, что он нажил на нем состояние. Францисканский монах, посланный с поручением в Венгрию, повстречался в Буде с врачом из Фландрии, который скрывал свое имя. Уж это понятное дело был он. Из верных рук было также известно, что призванный в Геную для консультации Иосифом Хакоэном, личным медиком Дожа, он потом дерзко отказался занять место этого еврея, осужденного на изгнание. Поскольку люди не без причины полагают, что непокорству ума, зачастую сопутствует непокорство плоти, ему приписывали утехи, не уступающие в смелости его трудам, и из уст уста передавали все возможные росказни, которые, само собой, менялись в зависимости от вкусов тех, кто пересказывал или придумывал его похождения. Но из всех его смелых поступков. Самым вызывающим, пожалуй, сочли то, что он принизил. Благородное звание врача, предпочтя заниматься грубым ремеслом хирурга, а стало быть возиться с гноем и кровью. Все в мире рушится, если дух смуты бросает подобный вызов вековечным правилам и обычаям. Потом он надолго исчез и, как утверждали, объявился в базеле Во время эпидемии чумы, исцелив многих безнадежных больных, он прослыл в эти годы чудотворцем. Потом лесный слух заглох. Казалось, человек этот боится летавр славы.